4. Через два дня после разговора с Батюшиным Щепкин прибыл на Фурштадскую в губернское жандармское управление. Его принял помощник начальника управления подполковник Игнатьев. Игнатьева капитан неплохо знал. Тот год назад навел контрразведку на одного хитрого издателя, печатавшего кроме книг и прокламаций, Сборники вестей из уездов, а там, помимо прочего, были приведены точные данные о пропускной способности железной дороги, о характере перевозок и о воинских эшелонах. Издатель на поверку оказался немецким агентом с большим стажем, внедренным в столицу еще в самом начале века. Тогда сработали молодцы жандармского управления а Щепкин лишь присутствовал при задержании. Теперь расклад менялся. Игнатьев усадил гостя за стол, приказал подать чай, а сам выставил на стол бутылку Смирновской. «С новым чином тебя, Василий Сергеевич!» — добродушно усмехнулся Игнатьев, поднимая рюмку. «Эдак догонишь скоро!» Они чокнулись рюмками и выпили. Щепкин взял с тарелки небольшой бутерброд, посоленный и поперченный кусок черного хлеба с ломтем осетрины и долькой помидора. Игнатьев был мастак на такие выдумки и всегда выставлял в качестве закуски что-нибудь новенькое. «Э — -э, Не в чинах счастья, Владимир Андреевич, — ответил капитан. А в успехах службы нашей. Хотя рад, конечно. А вот с успехами пока не очень. Немного поскучнел подполковник. Сам знаешь, сколько на нас свалилось с началом войны. Просвета не видно. Щепкин знал за подполковником его грешок. Вечно сгущать краски и представлять все в черном свете. За это его не раз бронил начальник управления генерал-лейтенант Волков, правда, без зла. Игнатьев заметил скупую улыбку на губах гостя, махнул рукой. — Но будет, обстановку и так знаешь, оплакаться не стану. — Что ж, чин мы твой обмыли на коротке, давай, что ли, к делу? — Кузьма! — повысил голос подполковник. «Где ты там?» Пожилой унтер-офицер неспешно вошел в кабинет и замер у двери. «Как чай? Готов. Ну так и неси. Чего же студить-то? С пряниками и бубликами прикажете?» Невозмутимо осведомился унтер. Игнатьев посмотрел на гостя, заметил гримасу на его лице и вздохнул. «Только чай» с лимоном. Унтер также неспешно вышел. Э, вот наказание мне, посетовал Игнатьев. Щепкин терпеливо ждал, знал, что подполковник не любит сразу переходить к делу, а иисподволь готовится, предлагая гостю то рюмочку, то чай, то угощение. Через минуту Кузьма внес поднос с сервизом. Поставил его на дальний конец большого стола и неслышно вышел. Подполковник самолично разлил чай по чашкам, поколдовал сахарницей и тарелкой с лимонами и, довольный, сел в кресло. Церемония закончена, можно и переходить к делу. Наши молодцы в этот раз утерли нос департаменту и раскопали один интересный моментик начал подполковник. Есть в Питере такой лихой налетчик. Козырь. Козырь. Колозорный Дмитрий Степанович. 1880 года. Из купцов. Окончил гимназию. Поступал в университет. Но попался на краже драгоценностей в доме друга и угодил в ссылку. Работал в Минске и в Варшаве а лет пять как перебрался сюда. За ним и числятся шесть успешных налетов на ювелирные магазины, два нападения на почтовые кареты и вроде бы как и дом в Москве, где он с подельниками взяли семейные драгоценности у некого барона, но сей фрагмент не проходит по картотеке. «И что же сей лихач делает на свободе?» — спросил Щепкин. «Ждет нас!» — блеснул зубами подполковник. Его брали в пятом и в десятом годах. Один раз упекли на каторгу, но через два года заменили по причине слабого здоровья. Митенька наш страдает слабостью легких, студенный климат ему в тягость. Он даже справку себе выправил, что а кистарец. «И он гуляет?» Гуляет. Козырь при всех его недостатках обладает одним редкостным даром. Людей не губит. Все его лихие дела проходили без крови, но там шишки и царапины не в счет. А греха смертоубийства на нем нет. Вот такой вот, Митенька. И чем же он интересен нам? «О-о-о!» подполковник поднял указательный палец. «А вот теперь самое интересное. Не далее, как позавчера, все и болезные вместе со своей кодлой наведались к ювелиру Штельману. Избавили его от груза камешков и золота на приличную сумму. Но дело даже не в этом. Штельмана и его жену а также одного гостя, убили сразу троих. «Вот как!» — поднял бровь капитан. «Оскоромился ваш Херувим? Ну, а мы-то тут при чем?» «А при том, что сей Штельман уже третий год как состоит осведомителем жандармского управления». Через него мы имеем информацию по всем ювелирам столицы, а среди них хватает и немчуры, и кое-кто из этой братьи снабжает сведениями кайзеровскую агентуру. Сам понимаешь, сведения у таких людей могут быть самые разные, да и связи налажены не только в Питере, но и в других городах, а это уже сеть. Мало того, Штельман уже докладывал, что через некоторых его подопечных идут деньги эссерам. Знаешь, откуда идут? Хм, из немецкого генштаба, усмехнулся Щепкин. Именно, мы уже вышли на след одной интересной партии. Эссеров! Подполковник покачал головой: На этот раз оружие, с трофейных складов. Три сотни винтовок Малинхера укороченного образца ушли непонятно куда. А мы так подозреваем, либо революционером, либо подполковник развел руками. А вот на этом след обрывается. Штельман убит. Его гость, к слову, пока не установленный, тоже убит. Цепочка прервалась. А сделал это наш безгрешный доныне козырь. Почему? Зачем? А, думаешь, его навели? Игнатьев пожал плечами, взял чашку, спохватился. Ты пей, а то остынет. Навели, не навели, и сыскнова нам сообщили. Козырь встречался с неким человеком, вроде бы эссером и у него назначена новая встреча. Завтра. Поняв, что подполковник подходит к сути дела, Щепкин напрягся. Так, что надо от нас? От вас нужны вы. Моих соколиков и тихарей из Сыскнова опасно посылать. А вдруг да их знают в лицо? А ваша группа не засвечена. В городе никому не известно. «Сходите, посмотрите, послушайте. Если козырь действительно будет там, да еще с сыром, есть шанс провести его и узнать побольше». «А? Что за место?» «Трактир мясоедов. Слышал?» «Слышал, но не бывал. Из тех заведений» что вертепом не называют исключительно по доброте душевной. Хотя и рабочие туда захаживают, и приказчики, и из уезда, но хватает и лихих людей. А что полиция за таким местом не следит? Следит в меру сил и надобности, но то их забота. Я дам тебе пару своих ребят из новеньких, Они тоже не примелькались еще. Полиция выставит оцепление. Ну, а если до дела дойдет? Ты ж э, в столице первейший знаток японской борьбы, а? Как она там? Э, дзю у дзюцу, дзюдо, усмехнулся Щепкин. Хорошо, план операции есть? Утром будет. Ты подходи часиком к десяти. У Козыря встреча вечером. Как раз все обмозгуем и подготовим. Хорошо. Капитан встал. Ты чай-то допей. Хороший чай, засуетился Игнатьев. Или еще водочки? Хватит. Спасибо за угощение. Пора. Щепкин пожал подполковнику руку и вышел из кабинета. Несмотря на бодрый вид жандармского офицера, Предстоящая операция не внушала капитану оптимизма. Неведомые налетчики и эссеры были незнакомы ему, а их связь с кайзеровской или австрийской разведкой выглядела более чем подозрительной. Сильней же всего напрягала перспектива похода в малознакомое место и участие в чужой операции в роли передового отряда. Щепкин не привык играть в темную, но, похоже, выхода у него нет, и оттого настроение капитана было далеко не радостным.